Глава 56. Освобожденный Белоспинник. Следом шли двадцать три когорты, которые прислал король Макабакама, ибо хотя узы между человеком и спреном временами невозможно объяснить, способность скованных спренов проявляться в нашем мире, а не в их собственном, возрастала с каждым новым принесенным обетом. Из слов «Сияние». Глава 35, страница 9 У Амарама явно нет никаких способностей к связыванию потоков, тихо проворчал Сигзил, стоявший рядом с Каладином. Неподалеку Далинор, Навани, Король и Амаром выбирались из кареты. Впереди вздымалась дуэльная арена, еще одно из тех похожих на кратеры образований, что окружали расколотые равнины. Оно, однако, было гораздо меньше тех, внутри которых помещались военные лагеря и имела трибуны с рядами сидений. Учитывая, что на попечении Калладина находились и Элокор, и Далинор, не говоря уже о Навне и обоих сыновьях великого князя, он взял с собой всех стражей, каких только смог, включая несколько человек из 17-го и второго мостов. Они высоко держали копья и явно гордились тем, что им доверили первое задание в качестве телохранителей. В целом с ним на дежурстве было сорок человек. Ни один из них не будет стоить и капли дождя, если убийца в белом снова нападет. «Мы можем быть в этом уверены?» — спросил Каладин, кивком указывая на Аморома, который по-прежнему был в своем желто-золотом плаще символом сияющих рыцарей на спине. «Я скрывал свои способности от всех. Должны быть другие такие же. Клянусь бурей. «Да ведь Сил почти пообещала мне, что они точно существуют». «Если бы этот человек имел способности, они бы уже проявились», — ответил Сикзел. «Слухи путешествуют через десять военных лагерей как потоп. Половина людей считает, что великий князь совершил богохульный и глупый поступок. Другая половина не определилась. Если бы Амаром продемонстрировал связывание потоков,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 Этот человек запятнан кровью. Каладин все рассказал Далинару. Великий князь ничего не сделал. Придется кому-то другому все решить. «Каладин!» — окликнул Сигзел. Кал осознал, что шагнул к му, взяв копье. Он тяжело вздохнул и махнул рукой, указывая в сторону. «Поставь людей вон туда, на верхний ярус. Скар и Эд сейчас в комнате для приготовлений с Адалином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 «Ступай и передай мои указания!» Каладин высвободил руку из схватки Сигзела и побежал следом за королем и его свитой. По крайней мере, день был солнечным, и в весеннем воздухе ощущалось тепло. Сил металось рядом, пока он шел. «Каладин, Амаром тебя разрушает!» прошептала она. «Не позволяй ему!» Он стиснул зубы и не ответил. Вместо этого он приблизился к Моашу, который командовал отрядом, охранявшим свет леди Навани. Она предпочитала следить за дуэлями снизу, из комнат для приготовления. В глубине души он спрашивал себя, стоит ли позволять Моашу охранять кого-то, кроме Далинера? Но, буря свидетельница, Моаш поклялся ему, что больше не будет предпринимать никаких действий против короля. Каладин верил ему. Они — четвертый мост. «Моаш, я тебя из этого вытащу» подумал Каладин, отводя мостовика в сторону. — Мы все исправим. — можешь проговорил он негромко, — с завтрашнего дня я поручаю тебе патрулирование. Тот нахмурился. — Я полагал, ты хочешь, чтобы я охранял. Его лицо помрачнело. — Это все из-за того, что случилось в таверне? — Отправляйся с патрулем подальше, в сторону нового Натанана. Тебя не должно здесь быть, когда мы разберемся с Грейвсом и его людьми.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 Мы можем обсудить это позже. Калладин стиснул зубы, но приятель, к несчастью, был прав. Момент неподходящий. Нужно было разобраться с ним с утра, — подумал Кэл. Нет, надо было принять это решение еще несколько дней назад. Сам виноват. Мош, ты отправишься патрулировать. Нельзя игнорировать приказы только потому, что ты мой друг. Ступай. Мостовик побежал вперед, собирая свое отделение.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 «Сотрем улыбочку с физиономии Садаса!» Он встал, отпустил клинок, вышел из маленькой комнаты для приготовлений, прошел по туннелю с резными и раскрашенными скульптурами дуэлянтов. В комнате в конце туннеля сидел Реннерин в Халинском мундире. Он надевал мундир по официальным случаям вроде этого, а не шквальную форму четвертого моста, и нетерпеливо ждал. Тетушка Навани откручивала крышку с баночки с краской, чтобы нарисовать охранный глиф. «Не надо!» Адалин вытащил готовый из кармана. Глиф синего халинского цвета означал «непревзойденное мастерство». Навани вскинула бровь. «Девушка?» «Да», — сказал Адалин. «Неплохая каллиграфия», — проворчала Навани. «Она чудесна, тетушка. Хотел бы я, чтобы ты дала ей хоть один шанс».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 Адалину на миг показалось, что его мать снова с ним. На краткий миг. — Убедись, что у Садоаса не осталось никаких лазеек, — сказал Ренорин, когда вошли оружейники со сколочным доспехом Адалина. — Когда ты бросишь ему вызов и загонишь в угол, он попытается уйти. Не позволяй ему этого. Кинь его на песок и отколошмать как следует, брат. — С удовольствием. — Итак, ты курятину ел? — спросил Ренорин. «Две тарелки, Скари. Мамина цепочка?» Адалин сунул руку в карман. «Потом в другой». «Что?» Пальцы Реннерина на плече брата напряглись. «Я мог бы поклясться, что взял ее с собой. Ренорин выругался!» «Наверное, осталась в моей комнате», — сказал Адалин. «В военном лагере. На столике. Если он не схватил ее и не потерял по дороге. Вот буря!» Это был просто амулет на удачу.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 Он встревоженно огляделся. Пришел ли Садеас? Да, он сидел не очень далеко от отца и короля. Адалин прищурился, вспоминая, как понимание обрушилось на него в тот момент, когда он увидел, что войска Садеаса отходят от башни. Это придало принцу твердости. Он уже давно кипятился из-за этого предательства. Наконец-то пришла пора что-то сделать. Двери напротив него распахнулись, на арену вышли.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 Светлоглазые на скамьях, что разделяли двух великих князей, съежились или поспешили ретироваться. Садас и его жена лениво обернулись. «Почему ты спрашиваешь меня?» — отозвался Садас. «Это не мои люди. Я сегодня простой зритель». «О, не ломай комедию!» — встрял Эллокар. «Ты отлично знаешь, что происходит. Почему их четверо? Разве Адалин должен выбрать двух, с кем ему предстоит драться?» «Двух?» переспросил Садас. «А кто сказал, что он должен сражаться с двумя?» «Так он решил, когда договаривались о дуэли», — крикнул Далинер. «Спаренная неравноценная дуэль, двое против одного, согласно дуэльным обычаям». Вообще-то, юный Аделин согласился отнюдь не на это. Достойные доверия свидетели слышали, что он сказал принцу Релису «Приводи кого угодно, и мы сразимся». По-моему, в этой фразе нет точного количества, а это значит, что Адалин должен сразиться на полностью неравноценной, а не на спаренной дуэли. Релис имеет право привести с собой столько союзников, сколько захочет. Я знаю письмоводительниц, которые в точности записали слова и Я слышал, что верховная судья уточнила, понимает ли он, что делает, и он сказал, что понимает.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 а также по развивающемуся плащу, на котором виднелась глиф пара его отца. Человек в королевском доспехе, судя по росту и походке, и впрямь элит, кузен Релиса, возжелал реванша. Вооружился он не клинком, а громадным молотом. Эти двое не спеша двинулись через арену, а два спутника заняли позиции с флангов. Один был в оранжевом, другой в зеленом. Аделин знал доспехи. Это были Абробадр, полный осколочник из лагеря Алладера,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 «Тебя не загнали в угол!» Релис ступил вперед быстрым движением, проверяя Адалина. Принц отпрянул и принял стойку ветра. Она была однозначно лучше против такого количества врагов, обеими руками держа клинок перед собой наискосок, выставив одну ногу вперед. «Тебя не загнали в угол!» Что Зайхиль хотел этим сказать? «Разумеется, он в углу! Только так и можно сражаться с четырьмя! И разве он может сражаться с ними по очереди?» Они ни за что этого не позволят». Рэлис снова сделал пробный выпад. Адалину пришлось переместиться вдоль стены, не спуская с него глаз. Но чтобы держать Рэлиса на виду, он немного повернулся и, одетый в оранжевое абрабадар, приближавшийся с другой стороны, оказался в слепой зоне. Вот же буря. «Они боятся тебя!» — голос Зайхеля вновь поплыл над толпой. «Ты видишь это в них?» «Покажи им, почему тебя надо бояться!» Адалин колебался. релис шагнул вперед и нанес удар в стиле камня. Этот удар должен был обездвижить принца. Следом двинулся Элит, держа молот наготове. Они вынуждали Адалина отступать вдоль стены к Абрабадару. «Нет, Адалин сам потребовал этой дуэли. Он ее желал! Он не превратится в испуганную крысу!» «Покажи им, почему тебя надо бояться!»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 перестал думать. Он позволил течению битвы поглотить себя, позволил ритму своего сердца руководить движениями меча. Элит выругался и отступил, из его левого плеча и предплечья тек свет. Принц повернулся и ударился плечом в Релиса, не дав ему закончить прием. От удара человек в черном доспехе повалился на песок, потом Адалин с воплем повернулся и лицом к лицу встретился с Абрабадаром который бросился на помощь. Адалин, сам перейдя к стилю камня, бил клинком снова и снова по поднятому мечу Абрабадара, пока не услышал кряхтения и проклятия, пока не ощутил страх, исходивший от человека в оранжевом, точно вонь, и не увидел спренов страха на песке. Элит опасливо приблизился, Рели с трудом поднялся на ноги, Адален снова принял стойку ветра и взмахнул мечом вокруг себя широким плавным движением. Элит отпрыгнул, а Абробадр отпрянул, упираясь о стену рукой в латные перчатки. Адален снова повернулся к Релису, который, учитывая обстоятельства, в достаточной степени пришел в себя, и все-таки принц сумел во второй раз ударить чемпиона по нагрудной пластине. Если бы это было поле боя, а они были обычными противниками, Релис был бы мертв.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 Он выстоял, в то время как Элит и Релис заняли свои места. Просто надо! Что-то ударило в спину. Джакомов. Адалин слишком долго медлил и позволил четвертому врагу своему предполагаемому другу занять позицию. Принц повернулся и очутился в облачке бури света, который вырвался из спинной пластины его доспеха. Он поднял меч, отбивая следующую атаку Джакомова, но это открыло его левый фланг. Элит ударил, молот обрушился на бок Адалина, доспех треснул и от удара сын Далинера потерял равновесие. Он размахивал мечом во все стороны, чувствуя подступающее отчаяние. На этот раз враги не отпрянули. Вместо этого Джакомов бросился в атаку, опустив голову, даже не подняв меча. Умный парень!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 Элакар! воскликнул Далинар, поворачиваясь. «Там мой сын!» «Ты без доспеха. Если соберешься надеть какой-нибудь, то опоздаешь. Если пойдешь так, не спасешь Адалина. Ты просто потеряешь и мой клинок вместе с остальными». Далинар стиснул зубы. В сказанном было зерно мудрости. Он это знал. Адалину конец. «Они должны сейчас же закончить поединок и не рисковать его жизнью». «А ты ведь можешь ему помочь!» — раздался голос Садаса. Даллинар резко повернулся к нему. «Дуэльные обычаи этого не запрещают», — сказал Садас достаточно громко, чтобы князь мог его услышать. «Я специально проверил. Юному Адалину могут помочь до двух человек. Черный шип, которого я когда-то знал, был бы сейчас там, внизу, сражаясь хоть с камнем в руках, если уж на то пошло. Наверное, ты уже не тот человек». Даллинар втянул воздух сквозь стиснутые зубы и встал. «Элокар».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 Забери его, буря, он прав. Но Далинар все равно должен был сделать хоть что-нибудь. На трибунах поднялся неясный шум. Пронесся шепот, точно шорох пера по бумаге. Далинор резко повернулся и увидел, что кто-то присоединился к битве, выходя из комнаты для приготовлений. Он держал осколочный клинок в трясущихся от волнения руках, но был без доспеха. Ренарин! О, нет! Один из нападающих двинулся прочь. Песок хрустел под его латными ботинками. Адалин бросился в том направлении, чтобы оторваться от оставшихся троих. Повернулся и попятился. Его доспех начал тяжелеть. Сколько света он потерял? «Ни одной разбитой пластины», — подумал принц Халин, направляя меч к троим оставшимся, которые заходили на него с разных сторон. «Возможно, он сумеет». «Нет, пора кончать». Адалин чувствовал себя дурнем, но лучше быть живым дурнем, чем мертвым. Он повернулся к верховной судье, чтобы просигнализировать, что сдается. «Уж сейчас-то она его видит!» «Адалин!» — окликнул Релис, скользнув вперед. Из небольших трещин на грудной пластине его доспеха тек свет. «Ну-ну! Мы же не хотим все закончить раньше времени, верно?» «Какой славы ты хочешь добиться благодаря такой битве!» — огрызнулся Адалин, не опуская меча и готовясь дать сигнал. «Думаешь, люди будут тебя восхвалять?»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 — крикнул Адалин. — Клянусь бури, что ты делаешь? Возвращайся! Абрабадар атаковал, и Ренорин неуклюже парировал. До сих пор он тренировался только в осколочном доспехе, но сейчас не было времени его надевать. Удар Абрабадара едва не выбил оружие из рук младшего Халина. — Итак, — проговорил Релес, приближаясь к Адалину, — Абрабадару нравится юный Ренорин, и он не хочет причинять ему боль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 и посмотрел ему в глаза. Амором отвернулся. «Нет, да что с нами случилось?» — вопросил Далинор. «Где наша честь?» «Честь мертв», — прошептал кто-то у него за спиной. Далинор повернулся и увидел Калладина. Великий князь и не заметил, что мостовик спустился по ступеням следом за ним. Капитан тяжело вздохнул и покосился на Далинора. «Ну, посмотрим, что я смогу сделать. Если все пойдет плохо, позаботьтесь о моих людях». Держа копье в одной руке, он схватился другой за край стены и перепрыгнул через нее прямо на песок дуэльной арены.